Боюсь, что скоро ему это удастся. В итоге детектив предлагает сделать перерыв для удобства. Кажется, я слышу, как он вздыхает. «Есть еще какие-нибудь новости?» Спрашиваю я на выходе из комнаты. «Не могли бы вы разузнать для меня?» «Пожалуйста». Я не могу заставить себя произнести и дальнейшие слова. «Непременно горит», — отвечает он, и на мгновение я вижу в его глазах мимолетное выражение, напоминающее сострадание. Он колеблется у двери, как будто хочет мне что-то сказать. Я задерживаю дыхание, но в конце концов он ничего не говорит. «Есть новости!» Есть кое-что, чем он не хочет делиться. Детектив лоури направляется в одну сторону по коридору, а я поворачиваю в другую в направлении туалетов. Это тринадцатый день с тех пор, как я без алисы, до праздника не проходило и 13 часов, чтобы я не имела возможности увидеть ее лицо и подержать ее на руках. Это то, что терзает меня больше всего, неспособность прикоснуться к ней. Воздух в коридоре по ощущениям становится настолько истощенным кислородом, что мне трудно дышать. Я опираюсь на стену, чтобы успокоиться, пока острая боль раскалывает мою голову. Ярко мерцающие лампы тускнеют. Поле моего зрения сужается. Я ничего не ела с завтрака, хотя мне и предлагали печенье час назад. Мне нужно было заставлять себя его проглотить, но я не смогла. И теперь жалею об этом, так как чувствую резь в пустом животе. Мысль... Оставаться здесь еще хотя бы на мгновение дольше невыносимо. Одной рукой по стене я ощупываю свой путь. Еще несколько шагов, оставшихся до двери туалета. Распахнув ее, я тянусь к умывальнику, прижимая обе руки к его прохладной белой эмали. Наконец я поднимаю голову, и фокусирую взгляд на своем отражении до тех пор, пока оно не становится четким. Мне кажется, будто я только вчера выбежала с курсов и смотрела на себя в зеркало того отеля, ожидая новостей. Как проходит мой план? С другой стороны, это было целую жизнь назад. Я открываю кран с холодной водой, и обливаю ладони, брызгаю на лицо до тех пор, пока острая боль не утихает. У меня нет другого выбора, кроме как взять себя в руки, кроме как придерживаться своей версии, чего бы Лоури мне не говорил. Некоторое время назад Гарриет на следующее утро Восемь тридцать мне сказали, что звонил хозяин гаража, и моя машина будет готова через два часа, как он надеется. Наконец-то все поворачивалось в мою пользу. К обеду я буду в Корнуоле. Я с волчьим аппетитом проглотила полную тарелку жирной яичницы с недожаренным беконом, поданную братом Любезного механика по вызову Заплатила ему 20 фунтов За жесткую постель И неудобоваримый завтрак Приготовленный из лучших побуждений И приняла его предложение п о д в е с т и меня к гаражу Там я и ожидала Пока мою машину не починили, как обещали В 10.30 я вернулась на дорогу По шоссе А-30 я продолжила путь на запад. Пока солнце пыталось прорваться сквозь облака, я повернула громкость радио на деление выше и позволила своим мыслям колебаться между тем, что о ж и д а л о впереди, и тем, что оставалось позади меня. В лучшем случае я найду Алису в безопасности, и если так, то сразу же вернусь в Дорсет. Ночью я решила, что сказать б р а й е н у и Ангеле, что мне потребовалось уехать из дома, что мне б ы л о необходима одна ночь в одиночестве, вдали от любопытных глаз и навязчивых вопросов, там, где никто не знал бы меня и мою историю, Я скажу, что уехала, не думая, куда направиться, и дам им имя владельца отеля, который сможет это подтвердить. Я не знала, поверят ли они мне, но это все, что пришло мне в голову. Оставшаяся часть пути прошла без происшествий, и вскоре я подъехала к маленькой деревушке Вест-Олделл, где ко мне вернулся знакомый, изматывающий нервы, страх. Я понятия не имела, что меня ждет. Будет ли там моя дочь, или с ними что-то случилось. Я свернула с главной дороги и поехала по извилистой улочке, которая в конце концов привела к короткому ряду обшитых с фасада досками магазинчиков кафе проезжая мимо паба белая лошадь я сбросила скорость чтобы не пропустить поворот направо потому что в противном случае я оказалась бы на пляже эта улица была даже более узкой и по обе стороны тянулись заборы я увидела там два неухоженных дома с правой стороны прежде чем наконец заметила указатель «Элдерберри Коттедж». Деревянная табличка с названием была приколочена к столбу и вжималась углом в изгородь. Я вспомнила, что если ехать по этой улице дальше, то она закончится тупиком на обрыве, как мне рассказывал отец. Было 12.30 дня, когда я остановилась возле изгороди напротив коттеджа, Поморщившись от веток, процарапавших борт машины, там было мало места и сложно припарковаться так, чтобы машина не торчала до середины проезжей части. Итак, я здесь. К сожалению, это место выглядело в точности так же, как на сайте.